Повторим, в рассвете лет, в самой доброй силе, Ненароком на тот свет прибыл наш Василий. Поглядит, светло, тепло, ходы-переходы, Вроде станции метро, чуть пониже своды. Перекрытие не чета двум ильтрем накатом, Вот где бомба ни черта не проймет, куда там. Бомба, глядя в потолок и о ней смекая, Теркин знать еще не мог, что смотря какая, что от нынешней случись по научной смете, так, пожалуй, не спастись даже на том свете. И еще, что я что сон, Теркин не уверен, видит валенками он следил у двери. А порядок, чистота, не приткнуть окурок. робел солдат спроста и вздохнул. Культура. Вот такие бы везде зимние квартиры. Поглядим, какие где тут ориентиры. Стрелка, вход. Выход. Нет, ясно и понятно, значит, пламенный привет, путь закрыт, обратный. Значит, так тому и быть, хоть и без привечки. Вот бы только нам попить где-нибудь водички. От неведомой жары в горле зачерствела, да потерпим до поры, не в новинку дела Видит Теркин. Как туда, к станции конечной, Прибывают поезда из изомглые предвечной, И выходит к поездам важный и спокойный Того света комендант, генерал-покойник. Не один? По сторонам начеку охрана Для чего судить не нам, хоть оно и странно? Раз уж списан ты сюда — Кто б ты ни был чином, впредь до страшного суда трусить нет причины. По уставу, сделав шаг, Теркин доложился, мол, такой-то так и так на тот свет явился.